Наталья Ермакова Отец пригласил меня на свое пятидесятилетие. Там было замечательно, интересно и весело. Прошел год, приближался его день рождения. Я надеялась, что опять получу приглашение, но батюшка молчал. Так хотелось попасть на праздник. Я позвонила Норе Эл посоветоваться. Может быть, подразумевается, что второй раз можно приехать без особого приглашения. Нора тоже была в сомнении, но потом мы вдруг решились и приехали. Приехали в Семхоз в красивые морозные сумерки. Гостей у отца Александра было не так много, все уместились за одним небольшим столом. Батюшка во главе стола. Рядом с ним справа было свободное место, но мне оно показалось слишком почетным, и я притащила табуретку и примастилась сзади. Батюшка говорит. «Вот, никого не находится, кто мог бы здесь сидеть. Если хотите, Наташа, попробуйте. Может быть, вы сможете». Я перебралась на это место, а там близко проходила раскаленная труба отопления, и через несколько минут я почувствовала себя, как на горячей сковородке. Я терпела сколько могла, а потом сказала, «Нет, простите, я не могу». Все рассмеялись, видно, и другие пробовали посидеть здесь. Отец Александр заключил да слишком горячо справа от меня никто не выдерживает у софы была квартира в сталинском доме наша молитвенная группа встречалась там всем было удобно что это рядом с метро алексеевская как-то великим постом к нам обещал прийти отец александр я в этот день приехала пораньше чтобы помочь приготовить еду на кухне под руководством софа уже заправляли салаты сметаны и мелко порубленными яйцами «Я говорю, вы что делаете? Ведь пост!» Но Софа отвечает, «Ну, иначе салаты невкусные будут». «Ну, ладно, стол готов. Батюшка пришел, благословил, все сели. Отец Александр попробовал и сразу понял, что еда скоромная. Батюшка сказал, «Ну, так-то можно поститься всю жизнь». Прошло четверть века. Софа звонит из Америки, и мы вспоминаем этот вечер с батюшкой. Софа мне говорит, Я и сейчас постом готовлю такой салат, ведь отец Александр сказал, что так и надо поститься всю жизнь. И мне не удалось ее убедить, что отец Александр тогда пошутил. Так часто мы слышим только то, что хотим услышать. Владимир Ерохин «Загорску еще повезло, что у революционера оказалась такая красивая фамилия — Загорский». — сказал по дороге на станцию отец Александр. — А то был бы какой-нибудь Поросенков. Как-то раз я спросил отца Александра, какое есть средство от депрессии. Думал, он скажет что-нибудь вроде молитвы и постом, А он ответил — бег, становитесь на старое Ярославское шоссе и бегите в сторону Загорска, пока не упадете. И депрессия пройдет. Как-то, зайдя к отцу Александру, я обнаружил у него в кабинете почтенного библиографа, пространно рассуждающего о богоизбранности своего народа. Отпустив гостя, отец заметил. «Ах, Володенька, все звезды одинаковы. Пятиконечные, шестиконечные». Однажды была у него минута отчаяния, разочарования в учениках, а значит и в себе. Вот разрешат все. А кем мы явим себя миру? Вот если бы были вы как тридцать три богатыря, а я с вами как дядька Черномор. А так...» И он махнул рукой. Ольга Ерохина. Отец Александр именовал наш комсомольско-молодежный клирос имени Романа Сладкопевца. Имя им Альгион. У нас пять оль было на клиросе. Михаил Завалов Моя жена Оля обратилась к отцу Александру. «Если я не скажу, устраиваясь на работу, о моей беременности, я ведь подложу им свинью». Отец, «Не свинью, а ребенка». «Батюшка, мне нечего говорить на исповеди». «Знаете, вам нужно убить какую-нибудь старушку, чтобы было о чем говорить». Однажды рассуждали о ремонте или реконструкции печки и о стоимости онах и отец Александр воскликнул. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» А вот притча о пиве. Моя жена выспрашивала у отца, каким занятием с дочкой — музыкой, рисованием, балет или что там еще — отдать предпочтение. Он ответил — «И пиво!» «Что-что? Не поняла!» «Как? Разве ты не знаешь такой анекдот? Батюшка, вам что налить? Коньяк, водку? И пиво тоже?» Один священник, оказавшийся на конференции в Западном Берлине вместе с отцом Александром, пересказал мне такие его слова. «Теперь у меня почти все спрашивают, как вы работаете с молодежью? А вот в прежние годы меня об этом спрашивали только в одном месте». Как-то батюшка произнес пламенную проповедь на тему «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых». После литургии по дороге к станции мы сказали ему «Вы так вдохновенно говорили сегодня?» «Да дело в том, что я очень хотел спать, не выспался накануне». Римма Записоцкая Особенно я запомнила один свой приезд в новую деревню. Было это в восемьдесят втором или восемьдесят третьем году, в жаркий летний день. В домике собралась целая группа. Мы пили чай, потом все вместе с отцом Александром вышли на улицу и пошли вдоль забора по узкой тропинке. Идти при этом приходилось друг за другом. И отец Александр, который шел впереди, вдруг обернулся к нам, рассмеялся и сказал... Мне это напоминает иллюстрацию из учебника о происхождении человека, где в ряд идут приматы, от обезьяны до прямоходящего хомо сапинса Я всегда называл эту картинку «шел отряд по берегу». Елена Захарова У отца Александра было замечательное чувство юмора и такая честертоновская склонность к парадоксам, которые, между прочим, моментально приводили в чувство. Как-то я прибежала к нему в панике. Пришлось провести некоторое время в рентгеновском кабинете с пациентом, а я жду ребенка. Какой ужас!» Получил мгновенный ответ. «Да мы все живем в рентгеновском кабинете. Посмотрите на солнце». Мы приехали крестить моего сына. После крещения отец Александр оставил нас в своем кабинете. Младенец вопил, надо было срочно его покормить. Через некоторое время отец Александр вернулся и спросил меня, где крестные родители. Я поглядела в окошко и ляпнула. «А вон они, курят за оградой». «Вы жадную толпой, курящие у храма», немедленно отозвался отец Александр. Священник Владимир Зелинский. Отец Александр говорил, «Кто читает Евангелие, и не видит Иисуса улыбающегося, не знает его смеющегося, читает одним глазом. Григорий Зобин Когда мы поднялись на платформу, электричка уже подошла. «Вперед! На зимний!» — воскликнул отец Александр с веселым и шутливо грозным выражением лица. «Мы влетели в вагон». Если батюшка был дома, он садился за стол и начинал разговор, который без него как-то не клеился. Шутил, смеялся. В то время шла кампания по борьбе с пьянством. «Вина у нас нет, будем пить Горбачевку», — посмеивался отец, наливая нам гранатовый сок. Он тогда воспринял этот указ с большой надеждой. «Ведь девяносто процентов всех преступлений совершаются у нас именно по пьянке». — сказал он однажды. — Всем известно, до какого абсурда довели потом это доброе начинание. Уж что-что, а превратить любое дело в идиотизм у нас умеют. — Советская власть, — говорил по этому поводу батюшка, — верна лишь одной евангельской заповеди. Ее правая рука никогда не знает, что делает левая. Когда наша малая группа закончила курс обучения по книге «Таинство, слово и образ», мы попросили батюшку встретиться с нами и устроить нам экзамен. В воскресенье вечером мы все собрались. Вскоре пришел и батюшка. Стол уже был накрыт. Батюшка улыбнулся и сказал, «Давайте сначала поедим, а то еще умрете с голоду, и мне вас придется отпивать». Вот чего он на дух не переносил, это богемности, сверхчеловеческого сознания, присущего многим советским литераторам. В нем самом никогда не было писательского эгоцентризма и тщеславия. Творчество его было формой служения Богу и людям. В разговоре мы вспоминали об одном маститом поэте, который как-то потребовал на вечере, чтобы ведущий объявил его со всеми званиями и регалиями. «Микроцефал», — отреагировал батюшка одним словом. В дороге мы говорили о многом, в частности, о переселении душ. Батюшка очень весело и легко разбил эту теорию в пух и прах. «Представьте себе», — сказал он, — «что отец Александр за свои грехи, коих у него, как и у всех, великое множество, стал в новом воплощении крокодилом. Ну вот, будучи крокодилом, я хватаю за ногу какого-нибудь трудящегося и волоку его на дно пруда. Ну так в чем же тут для меня смысл наказания?» Разве я осознаю, что нынешняя моя жизнь такова, потому что я плохо вел себя, когда был человеком? Или я страдаю от того, что я крокодил?